Глава пятая. Освальд проехал через границу Анконы и всю Папскую область до самого Рима. Ничего не замечая, ни на что не обращая внимания, виной этому были и его грустное настроение, и то уже привычное состояние душевной апатии, от которой его пробуждали только сильные потрясения. Вкус к изящным искусствам у него еще не был развит, До сих пор он бывал лишь во Франции, где средоточием жизни является общество, и в Лондоне, где люди почти целиком поглощены политическими интересами. Погруженный в свои горести, он не поддавался очарованию природы и великих произведений искусства. Граф Дерфейль бегал по городам с путеводителем в руках, получая при этом двойное удовольствие. Он тратил свое время на то, чтобы сперва все увидеть а затем уверять, что для человека, знакомого с Францией, в Италии смотреть совершенно не на что. Скучающий вид графа Дорфейля нагонял тоску на Освальда. Впрочем, и у него было предубеждение против Италии и итальянцев, ему еще не открылась душа этой страны и ее народа, тайна которую можно скорее постигнуть с помощью воображения, чем здравого смысла, занимающего столь важное место в системе английского воспитания. Итальянцы гораздо более замечательны своим прошлым и своим возможным будущим, нежели тем, каковы они сейчас. Если смотреть лишь с точки зрения пользы на безлюдные окрестности Рима с их почвой, истощенной веками славы и словно из презрения переставшей рождать, то кроме опустелой невозделанной земли ничего не увидишь». На Освальда, воспитанного с детства в любви к порядку и общественному благоустройству, заброшенная равнина, возвещавшая о близости древней столицы мира, с самого начала произвела невыгодное впечатление, и он укорял в нерадивости итальянский народ и его правителей. Лорд Нельвиль судил об Италии как просвещенный государственный деятель, а граф Дерфейль как светский человек – Первый был слишком глубокомыслен, а второй слишком легкомыслен, чтобы почувствовать неизъяснимую прелесть римской кампании. Примечание. Римская кампания, пустынная равнина, в центре которой находится Рим. Конец примечания. Которая поражает воображение, вызывая в памяти предания далекой старины и великие бедствия, выпавшие на долю этого прекрасного края. Граф Дерфейль припотешно жаловался броня, на чем стоит свет окрестности Рима. «Где это видно?» -но? — повторял он. «Ни загородных вил, ни колясок. Никак не подумаешь, что мы подъезжаем к большому городу. Бог ты мой, что за унылый вид!» Приблизившись к Риму, кучера в восторге закричали «Смотрите, смотрите, вот купол собора святого Петра!» С таким же выражением гордости неаполитанцы указывают на Везувий, а приморские жители — на море. «Как он похож на купол дома инвалидов!» – воскликнул граф дерфель Примечание. «Дом инвалидов – ансамбль зданий с высоким собором, увенчанный огромным куполом, построенный в XVII веке в Париже для дворян, ветеранов войны. В дальнейшем дом инвалидов стал военным музеем». Конец примечания. Это сравнение, в котором было больше патриотизма, нежели справедливости – сразу нарушило то впечатление, какое могло бы произвести на лорда Нельвиля это дивное создание человеческого гения. Они приехали в Рим не в солнечный день и не лунной ночью, а в серые сумерки, когда при хмуром освещении все предметы кажутся тусклыми. Они переправились через Тибор, даже не взглянув на него, и въехали в город через народные ворота, откуда дорога ведет на Корса, самую большую улицу, в новейшей части Рима, части наименее своеобразной, напоминающей многие столицы Европы. На улицах прогуливались толпы народа. На площади, где возвышается колонна Антонина, любопытные теснились вокруг фокусников и кукольных балаганчиков. Примечание. Эта колонна была воздвигнута в честь победы, одержанной римским императором Марком Аврелием, годы жизни 161-180 над германским племенем маркоманов ошибочная надпись, гласившая, будто эта колонна посвящена императору Антонину Пию, годы жизни 138-161 приемному отцу Марка Аврилия, появилась в конце 16 века, когда она была реставрирована по приказу папы Сикста V. Конец примечания. Все это. Привлекло внимание Освальда, однако само имя Рима еще не вызывало отклика в его душе. Он ощущал лишь безмерное одиночество, от которого разрывается сердце, когда попадаешь в чужой город и видишь множество чужих людей, кому нет до тебя дела. Подобные размышления грустные для всех, особенно тяжелые для англичан, которые привыкли жить среди соотечественников и с трудом принаравливаются к иноземным нравам. А в огромном караван, сарае, именуемым Римом, все кажутся иноземцами, даже сами римляне, словно они не исконные жители этого города, но пилигримы, которые отдыхают под сенью руин. Примечание. «Пилигримы, которые отдыхают под сенью руин» — слова из восьмой строфы стихотворения «Рим», написанного немецким ученым-филологом В. Гумбольтом «Годы жизни 1767-1835». Конец примечания. Подавленный горьким чувством, Освальд заперся у себя в комнате и не пошел осматривать город. Он и не подозревал, что эта страна, порог, который он переступил с такой тоской, станет для него источником новых мыслей и новых наслаждений.